Вижу в ней преизрядную трещину, ныряю в нее и выскакиваю наружу, неся тебя на руках, потому что ты, по счастью, совсем лишилась селенок и не видела, что там творилось. Ты только раз открыла глаза. Это было уже когда я пересек небесный мост, так называли вы не горите. и он, надо бы сказать, рассыпался почти что у меня под ногами. Землетрясение унесло его в пропасть». Но мы с тобой благополучно добрались до этих самых утесов, но спускаться в, темни, в темноте я побоялся, потому что луна к тому времени уже садилась. Тут ты очнулась и с криком прижалась к моей груди. Я постарался успокоить тебя, и мало-помалу ты уснула настоящим крепким сном. «Что же теперь?» — спросила его Мэрини. «А теперь в Англию!» При упоминании Родины глубокие глаза Кейна зажглись внутренним светом. «Видишь ли, трудно мне усидеть в стране, где я родился. Больше чем по месяцу к ряду я там редко выдерживаю. Но как не сильна во мне страсть к путешествиям. Вот так выговоришь, а англии и тепло делается в груди. Ну а ты, маленькая моя?» «О, милосердный Господь!» — вырвалось у нее, и она с чувством сжала маленькие руки. Попасть домой...» Как я мечтаю об этом, но сбудется ли мой сон? Скажите, капитан Кейн, неужто вы вправду надеетесь, что мы одолеем бесчетные мили нехоженных джунглей, отделяющих нас от побережья? Мерлин, маленькая Мэрилин, проговорил Кейн, гладя скрузлой ладонью ее нежные кудри, следовало бы тебя покрепше, тебе покрепче верить в провидение, да и в меня тоже. Верно, в одиночку я, как и всякий человек, ничтожен и слаб. Но бывало и так, что Господь возжигал во мне великий гнев и осенял мой меч своей справедливостью, и я верю, что Он пребудет со мною и впредь. Вспомни, маленькая Марина, всего несколько часов тому назад мы с тобой стали свидетелями ухода с лица земли недоброй дьявольской расы. На наших глазах рухнула целая империя зла. Люди тысячами умирали кругом, а под ногами колебалась земля, не спровергая башни, тысячелетиями грозившие небесам. Повсюду кровавым дождем сеялась смерть. И что же? Мы вышли из этого ада целыми и невредимыми. Только ли силе, ловкости и удачи обязаны мы нашим спасением? О нет! Нас хранила и ограждала десница высшей силы, могущественной из нас, той самой, что провела меня через Палмира, доставила прямиком в этот бесовский город, а там в твою комнату. Той, что подняла меня из мрака темницы и помогла отыскать единственного во всем городе человека, который оказался способен поведать мне обо всем, что я желал знать. Это был злой жрец, последний сын вымершей расы. Он умирал в подземной застенке, но прежде чем отлетел его дух, успел рассказать мне о многом. И та же самая сила вывела меня к городской стене, когда я бежал с тобой на руках, сам не зная куда. Подумай только, ведь если бы я выскочил не к стене, а к утесам, с трех сторон окружившим долину, уж уверно сейчас не было бы в живых ни тебя, ни меня. Эта сила помогла нам спастись из гибнущего города, а потом уберегла нас на мосту, который лишь стоило мне ступить с него на твердую землю, с грохотом обрушился в бездну. Подумай сама, маленькая, неужто, проведя нас невредимыми через подобные испытания и совершив ради нас столько чудес, эта сила теперь отведет от нас свою хранящую длань? Да не может быть! Верно, верно, зло пышным э, цветом расцветает и в людских городах, и на пространствах дикой земли. но Господь снова и снова заносит меч своей справедливости и повергает зло, и поддерживает правых, и мы верим в Него. Истинно говорю тебе, маленькая Марин, в добром здравии сойдем мы на земь с этих грозных утесов и пересечем к кишащей нечистью джунгли, а там и добрый старый диваншир, где настрадавшаяся родня будет счастливо прижать тебя к сердцу». Так говорил Соломон Кейн, и слова его дышали незыблемой зерой. И, наконец, Марина улыбнулась ему, улыбнулась простой улыбкой подростка, очнувшегося от страшного сна. И у Кейна вырвался вздох облегчения. Искра ужаса понемногу гасла в ее глазах, и Кейн смог представить себе, что настанет день, когда все пережитое в долгом плену в самом деле покажется ей смутно памятным сном. Он бросил всего один взгляд назад, туда, где за насупленными холмами в мертвом молчании лежали разгромленные руины Негори, не погребенные под собственными рухнувшими стенами и обвалившимися утесами».